Глава двенадцатая Дух английской магии побуждает мистера Норрелла встать на защиту Британии. Декабрь 1807 года Однажды декабрьским днем в Чипсайде столкнулись две телеги. Одна из них, груженная бочками с хересом, перевернулась. Покуда возщики спорили, кто виноват, Прохожие заметили в одном из бочонков пробоину. Вскоре целая толпа пьянчуг сгрудилась вокруг, подставляя стаканы и кружки под струю хереса и пробивая дырки в еще целых бочонках. Телеги и собравшаяся толпа перегородили дорогу так, что скоро на всех близлежащих улицах Полтри, Треднил-стрит, Бартоломью Лейн и Олдерс Гейт, Нью Гейт и Паттер Ностер Роу, образовался затор из карет. Казалось, что столпотворению не будет конца. Один из возчиков был хорош собой, а второй — толст. Закончив ругаться, они возглавили бражников наподобие Вакха и Селена. Им пришло в голову повеселиться самим и повеселить новых друзей — открывая дверцы карет, чтобы посмотреть, чем там заняты богатеи. Слуги и кучера пытались предотвратить эти дерзкие выходки. Но толпа была столь многочисленна, да к тому же навеселе, что удары хлыстом на нее не действовали. В одной из карет толстый возщик обнаружил мистера Норрелла и воскликнул. «Ба! Старина Норрелл!» Возчики полезли в карету и начали трясти мистеру Норреллу руку, обдавая его парами хериса и заверяя, что ни минуты не мешкая расчистят дорогу, чтобы он, герой французской блокады, смог беспрепятственно продолжить путь, каковое обещание тут же и выполнили. У многих почтенных людей выпрягли лошадей, их кареты затащили на задние дворы кожевников или в грязные переулки, где они застряли и поободрали по золоту. Возчики их товарищей проводили карету мистера Норрелла до самой Ганновер-сквер, выкрикивая «Здравицы», подбрасывая в воздух шляпы и распевая хвалебные песни собственного сочинения. Все были в восторге от успеха мистера Норрелла, Значительная часть французского флота на целых одиннадцать дней оказалась обманом, заперта в портах, что позволило англичанам без помех пересекать Бескайский залив, Ла-Манш и Северное море. Тайных агентов Британии забросили во все уголки империи, а другие лазутчики вернулись на родину с сообщениями о планах Наполеона. Британские торговые суда беспрепятственно выгружали кофе, хлопок и специи в голландских и балтийских портах. Говорили также, что Наполеон Бонапарт прочёсывает Францию в поисках собственного волшебника, но безуспешно. В Лондоне министры, к своему удивлению, обнаружили, что они в кои-то веки вызвали народное одобрение. Мистера Норрелла пригласили в Адмиралтейство, где он пил Мадеру в парадной гостиной. Сидя в удобном кресле у камина, волшебник имел долгую и приятную беседу с первым лордом и первым секретарем Адмиралтейства, лордом Малгрейвом и мистером Хорраксом. Резной орнамент из навигационных инструментов и цветочных гирлянд над камином привлек внимание мистера Норрелла, и тот принялся описывать прекрасную резьбу в библиотеке аббатства Хартфью. «И тем не менее», — заметил он, — «я завидую вам, милорд. Да-да, завидую. Какое превосходное изображение инструментов, используемых в вашей профессии. Мне хотелось бы иметь такое же». Ибо ничто так не впечатляет, ничто так не вдохновляет в начале рабочего дня, как вид аккуратно разложенных инструментов или их изображений из доброго английского дуба. Однако, сказать по правде, волшебнику нужно не так уж много орудий. Открой секрет, милорд, чем больше магических предметов, цветных порошков... кошачьих чучел, колдовских шляп и прочего, носит с собой волшебник, тем больше он вас обманывает. — А какие же орудия? — вежливо спросил мистер Хоракс, требуется настоящему волшебнику. — Да почти никаких, — отвечал мистер Норрелл, — разве что серебряная чаша с водой. «Ах!» — воскликнул мистер хорокс «Я бы многое ландил, чтобы увидеть настоящее чудо, а вы, милорд?» «Мистер Норрел, не окажете ли вы нам честь и не покажете какое-нибудь э, видение в чаше?» Обычно мистер Норрел ни за что не соглашался удовлетворять чужое праздное любопытство, но сегодня он был так польщен приемом в Адмиралтействе, Эти двое джентльменов наговорили ему кучу комплиментов, что согласился почти мгновенно, и слугу отправили на поиски чаши. — Серебряная чаша диаметром около фута, — уточнил мистер Норрелл, — и наполните ее чистой водой. На днях... Адмиралтейство послало трём британским кораблям приказ собраться к югу от Гибралтара, и сейчас лорду Малгрейву не терпелось узнать, удалось ли им встретиться. Не сможет ли мистер Норрелл показать корабли? Мистер Норрелл не знал, но обещал попробовать. Когда принесли чашу, и мистер Норрелл склонился над ней — Лорд Малгрейв и мистер Хоррекс ощутили себя так, словно перенеслись в древние времена славы английской магии, времена Стокси, Готблеса и Короля Ворона. На поверхности воды появилось изображение трех кораблей, скользящих по волнам. Яркое средиземноморское солнце просияло в хмурой декабрьской столице, озаряя лица склоненных над чашей мужчин. — Они движутся! — изумился лорд Малгрейв. Корабли действительно двигались. Нежнейшие облачка скользили по синему небу, корабли вспенивали волны, можно было разглядеть даже крошечные фигурки матросов. Лорд Малгрейв и мистер Хорекс тотчас узнали корабли военно-морских сил Его Величества Екатерину Винчестерскую, Лавр и Кентавр. Ах, мистер Норрел, воскликнул мистер Хорекс, Кентавр, корабль моего кузена. Не могли бы вы показать мне капитана Барри? Мистер норрелл заерзал. С шипением втянул воздух и вперил свирепый взгляд в серебряную чашу. Постепенно на поверхности воды возник разовощекий, златокудрый херувим, страдающий лишним весом, который прохаживался по ашканцам. Мистер Хоракс подтвердил, что толстяк и есть его кузен, капитан Барри. «Неплохо выглядит, не правда ли?» — воскликнул мистер хорокс Рад видеть, что он находится в добром здравии. — Где они, вы можете нам сказать? — спросил лорд Малгрейв. — Увы, — отвечал мистер Норрелл. — Искусство создания изображений — самое неточное из искусств. Для меня было честью показать, Вашей милости, некоторые корабли Его Величества. Я еще более польщен, что корабли оказались те самые... Честно говоря, этого я и не ожидал, но боюсь, что больше ничем не смогу вам помочь. Адмиралтейство было настолько довольно, что лорд Малгрейв и мистер Хоракс принялись размышлять, какое бы еще поручение придумать волшебнику. Королевский флот недавно захватил французский линейный корабль с прекрасной резной фигурой на носу. Фигура изображала русалку с яркими голубыми глазами, кораллово-красными губами, копной роскошных золотых кудрей, усыпанных морскими звездами и крабами, и посеребренным, словно имбирный пряник, хвостом. Было также известно, что до захвата англичанами корабль побывал в Тулоне, Шербуре, Антверпене, Роттердаме и Генуе, И русалка могла бы многое рассказать об оборонительных сооружениях французов и о грандиозном плане строительства кораблей, затеянном Наполеоном Бонапартом. Мистер Хоррекс попросил мистера Норрела с помощью заклинания заставить русалку разговориться, что и было сделано. Однако, хотя русалка и обрела внезапно дар речи, она не спешила делиться французскими секретами с англичанами. Русалка оказалась ярой ненавистницей Британии и с радостью использовала неожиданный дар, чтобы выразить свою ненависть к англичанам. Проведя жизнь среди матросов, русалка набралась матросских ругательств и с большой охотой принялась выкрикивать их, адресуясь всем, кто оказался рядом. Голос ее напоминал скрип мачт и шпангоутов на сильном ветру. Впрочем, одними оскорблениями русалка не ограничилась. Когда трое матросов, занятых судовыми работами, оказались с нею рядом, русалка ухватила их деревянными руками и швырнула в море. — Мистер Хорракс... который приехал в Портсмут специально ради нее, уже успел устать от русалки и заявил ей, что если она не будет отвечать, ее порубят на куски и сожгут. Однако русалка, даром что француженка, оказалась особой храброй и заявила, что хотела бы посмотреть на человека, который осмелится ее сжечь. Затем она устрашающих хлестнула хвостом и затрясла кулаками, а все морские звезды и крабы в ее волосах злобно ощетинились. Ситуация разрешилась, когда урезонивать русалку прислали молодого красавца-капитана, захватившего французский корабль. На чистом и понятном французском он объяснил русалке правоту Британии и чудовищную неправоту французов. То ли слова его оказались столь убедительны, То ли русалку поразила красота молодого лица, но она согласилась рассказать мистеру Хорксу все, что тот хотел узнать. С каждым днем публичное признание и вес в обществе мистера Норрелла все возрастали, что побудило печатника по имени Холланд, державшего лавку на площади собора святого Павла, заказать гравюру с изображением волшебника и выставить ее на продажу. Гравюра изображала мистера норрела в компании юной барышни, облаченной в сорочку свободного покроя, едва прикрывающую ее прелести. Стан девушки обвивали жесткие складки темного материала, почти не касаясь его. А для пущего украшательства в кудрявых локонах при лестнице прятался полумесяц. Барышня держала мистера Норрела за руку, к несказанному изумлению последнего, и изо всех сил тянула его к лестнице, весьма энергично указывая на зрелую даму, сидевшую на ее вершине. Зрелая дама, как и юная, была облачена в складке и драпировки, а для придания картине благородства на голову ей водрузили римский шлем. Зрелая леди бурно рыдала, а у ног ее с мрачным выражением на морде возлежал единственный спутник — престарелый лев. Гравюра, названная «Дух английской магии побуждает мистера Норрелла стать на защиту Британии», имела громадный успех. И за месяц мистер Холланд продал почти семьсот оттисков. Теперь мистер Норрелл редко выходил из дому. Столичные знаменитости сами наносили ему визиты. Нередко пять-шесть карет с гербами толпились у дома на ганновер -сквер. Мистер Норрелл оставался тем же молчаливым, нервным человечком, каким был всегда, и если бы не мистер Дроллайт и мистер Лассельс, сиятельным визитерам пришлось бы скучать. Мистер Дроллайт и мистер Лассельс разговаривали и за себя, и за хозяина. Более того, зависимость мистера Норрелла от этих двоих возрастала с каждым днем. Чилдермас как-то заметил, что нужно быть очень странным волшебником, чтобы пользоваться услугами Дроллэта. Однако мистер Норрелл пользовался его услугами постоянно. Дроллэт почти все время разъезжал в карете мистера Норрелла, выполняя поручения волшебника. Каждое утро он появлялся на Ганновер-сквер и докладывал мистеру Норреллу, о чем говорят в городе, кто сегодня в Фаворе, а кто в опале. кто влез в долги, а кто влюбился. Так что мистер Норрл, сидя в библиотеке, знал о столичных новостях не меньше городских кумушек. Однако еще удивительнее был пыл, с каким родила благе английской магии мистер Лассельс. Хотя объясняло все довольно просто. Мистер Лассельс, принадлежал к той беспокойной породе людей, которые презирают упорный труд. Совершенно уверенный в своих выдающихся способностях, Лассельс никогда не пытался развить в себе какие-либо навыки или знания. Достигнув 39 лет, он так и не нашел подходящего занятия. Оглядываясь вокруг, он видел людей, которые благодаря усердному труду в юности ныне достигли высокого положения. И, разумеется, Лассельс им завидовал. Именно поэтому ему так нравилось быть главным советчиком при величайшем волшебнике современности и с важным видом отвечать на уважительные расспросы королевских министров. «Разумеется». На публике мистер Лассельс старательно изображал того же беззаботного прожигателя жизни, каким когда-то был, но в глубине души весьма ревностно относился к только что обретенному статусу. Однажды вечером в кофейне Бетфорда за бутылкой портвейна они с Дролойтом пришли к полному взаимопониманию. Для такого тихого и замкнутого человека, как мистер Норрелл, рассудили они. Двух друзей более чем достаточно, поэтому они заключили союз, дабы держать оборону против всех, кто задумает покуситься на их влияние. Именно мистер Лассельс первым посоветовал мистеру Норреллу подумать о публикации своих трудов. Бедного мистера Норрелла очень расстраивали неправильные представления публики в вопросах магии, и он не уставал жаловаться на полное невежество общества. — Меня просят показать волшебных существ, — сетовал он единорогов, мантикор и прочее в том же роде. Они совершенно не видят полезности магии, и только самые пустяковые ее виды способны их привлечь. Магические подвиги, заметил Лассельс, прославят ваше имя. Но если вы не будете печататься, публика никогда не проникнется вашими убеждениями. Да-да, разумеется, живо откликнулся мистер Норрелл. Я и сам, как вы советовали, уже задумывался о книге, но боюсь, что не скоро найду свободное время, чтобы осуществить этот замысел. «Конечно же, книга требует бездны труда», — вяло согласился мистер Лассельс. «Но я не имел в виду книгу. Две-три статьи о магии — вот что нужно. Полагаю, любой издатель в Лондоне или Эдинбурге с радостью опубликует то, что вы ему предложите. Вы сами можете выбрать издание, но я посоветовал бы «Эдинбургское обозрение». «Едва ли во всем королевстве», — Найдется дом, претендующий на аристократизм. Где бы ни читали этот журнал, нет более быстрого способа сделать ваши взгляды общедоступными. Мистер Лассельс был так красноречив, так убедительно расписывал, что статьи мистера Норла будут лежать на каждом библиотечном столе и обсуждаться в каждой гостиной, что если бы не великая неприязнь, которую мистер Норрелл питал к Эдинбургскому обозрению, волшебник непременно засел бы за писание. К несчастью, Эдинбургское обозрение славилось своими радикальными взглядами, критиковало правительство и выступало против войны с Францией. Всего этого мистер Норрелл решительно не одобрял. Кроме того, — говорил мистер Норрелл, — я не желаю писать рецензии на чужие книги. Современное издание магии — самая большая пагуба в мире, там одна неправда и ошибочные взгляды. — Вот и напишите об этом, сэр, и чем реще вы выступите, тем сильнее угодите издателям. — Я хочу, чтобы люди знали о моих взглядах, а не о взглядах других. — Но, сэр, — возражал мистер Лассельс, Вынося осуждение о работах других, указывая на чужие ошибки, вы позволите читателю узнать ваши убеждения. Легче легкого использовать критическую статью для выражения своей позиции. Только и нужно, что упомянуть пару раз книжку, а все остальное время развивать собственные идеи. Уверяю вас, все вокруг так и делают. «Хм...» задумчиво протянул мистер Норрелл. «Пожалуй, вы правы. А впрочем, нет, это будет выглядеть так, словно я поддерживаю творение, которым вообще не следовало появляться на свет». И мистер Норрелл остался при своем мнении. Лассельс был разочарован. Эдинбургское обозрение далеко превосходило своих соперников в яркости и остроумии. Его статьи с жадностью поглощали все, от младшего священника до премьер-министра. По сравнению с Эдинбургским обозрением, все прочие издания казались пресными и нудными. Лассельс решил оставить эту идею и уже почти позабыл о ней, когда получил письмо от молодого книготорговца по фамилии Мюррей. Мистер Мюррей почтительно осведомлялся, «Не соблаговолят ли мистер Лассельс и мистер Дроллайт принять его в любой день и час, когда им будет угодно? У него есть предложение, касающееся мистера Норрелла». Спустя несколько дней Лассельс и Дроллайт приняли книготорговца в доме Лассельса на Брутон-стрит. Книготорговец оказался человеком деловым и энергичным, и, не входя в долгие объяснения, сразу же изложил суть дела. Подобным прочим жителям этих островов, джентльмены, я поражен и изумлен нынешним удивительным возрождением английской магии, а также тем воодушевлением, с которым публика приветствует некогда забытое искусство. Я убежден, что идея периодического издания, посвященного миру магии, будет встречена с одобрением. Литература, политика, религия, путешествия — все это прекрасно. Но магия, практическая магия мистера Норрелла, имеет безусловное преимущество новизны. «Как вы думаете, джентльмены, способен ли мистер Норрелл отнестись благосклонно к моему предложению?» «Я слышал, у него есть что сказать по этому вопросу. Слышал также, что взгляды мистера Норрелла очень своеобразны». Разумеется, в школе мы все немного изучали историю и теорию магии, но на британских островах магия не практикуется так давно, что наверняка наше скудное познание изобилует ошибками и неточностями. — Ах, мистер Мюррей! — воскликнул мистер Дроллайт. «Как вы проницательны, если бы мистер Норрелл мог вас услышать ошибками и неточностями. Вот именно, если бы вам, мой дорогой сэр, как мне, выпало счастье наслаждаться беседами с мистером Норреллом, вы бы поняли, что дело обстоит именно так». «Поверьте, сэр, сформировать у английской публики правильное представление об английской магии — долгие годы было величайшим чаянием мистера норрола сказал Лассельс. однако увы редко наши частные желания отступают перед общественным долгом адмиралтейство и военное министерство занимают все время мистера норрола мистер мюрый Вежливо отвечал, что, конечно же, все прочие соображения отступают перед соображениями военной необходимости и что мистер Норрелл, безусловно, национальное достояние Британии. Однако, я полагаю, мы могли бы устроить так, чтобы основной груз не лег на плечи мистера Норрелла, наняли бы редактора. который будет готовить выпуск, работать с отдельными статьями и рецензиями, вносить изменения, все это, разумеется, под руководством мистера Норрелла. «Разумеется», — произнес Лассельс. «Непременно под руководством мистера Норрелла. На этом мы настаиваем». Встреча завершилась ко всеобщему удовлетворению. Мистер Лассельс и мистер Дроллайт пообещали, что немедленно переговорят с мистером Норролом. Дроллайт смотрел, как мистер Мюррей покидает комнату. — Шотландец! — произнес он, когда за гостем закрылась дверь. «Ну, — Но, конечно, — согласился Лассельс, — однако меня это не пугает. В делах шотландцы довольно практичны и умелы. Этот шотландец все сделает как надо. Он показался мне вполне респектабельным, почти что джентльмен. Если забыть о его странной привычке пристально смотреть на вас одним глазом, в то время как второй путешествует по комнате, меня это сбивало с толку. Он слеп на правый глаз. Неужели? Да, Каннинг мне сказал. В детстве школьный учитель воткнул ему в глаз перочинный ножик. Господи! «Однако только вообразите, дорогой Лассельс! Целое издание, выражающее мнение одного человека! В это трудно поверить! Волшебник удивится, когда мы ему расскажем!» Мистер Лассельс рассмеялся. «Напротив, он решит, что нет ничего естественнее! Его вот тщеславие не знает границ!» Как и предполагал Лассельс, Мистер Норрелл не нашел ничего удивительного в предложении мистера Мюррея, однако тут же начал перечислять всевозможные трудности. — План превосходный, — заявил он, — однако практически неосуществимый. У меня нет времени редактировать издание, и я вряд ли доверю эту задачу кому-либо другому. — Я был почти такого же мнения, сэр. — согласился мистер Лассерс, пока не подумал о Портисхеде. — Портисхед? Что еще за Портисхед? — спросил мистер Норрелл. — Видите ли, — начал Лассерс, — когда-то он был волшебником-теоретиком, но... — Волшебником-теоретиком? — взволнованно перебил мистер Норрелл. — Вы же знаете, что я о них думаю. — Да, но вы не дослушали. — продолжил Лассельс. — Его восхищение вами невероятно велико, сэр. Прослышав, что вы не одобряете волшебников-теоретиков, он немедленно забросил свои занятия. — Вот как? — спросил мистер Норрелл уже более спокойно. — Он опубликовал одну или две книги, вроде бы «Историю магии» XVI века для детей или что-то в таком роде. «Я полагаю, что вы вполне можете доверить редактированию лорду Портисхеду, сэр. Он никогда не опубликует ничего, что могло бы заслужить ваше неодобрение. Лорд Портисхед известен как один из самых достойных людей в королевстве. Я совершенно уверен, что его главным желанием будет вам угодить». С некоторой неохотой, Мистер Норрел согласился принять лорда Портисхеда, и мистер Дролайт написал письмо, приглашающее его милость на Ганновер-сквер. Лорду Портисхеду к тому времени исполнилось тридцать восемь. Он был высок и долговяз, носил сюртуки и панталоны светлых цветов. Душа у его милости была нежная. И все вокруг заставляло его испытывать неловкость. Лорд Портисхед стеснялся своего высокого роста, своего статуса бывшего волшебника-теоретика. Человек умный, его милость понимал, что это не нравится мистеру Норреллу. Встреча с такими светскими джентльменами, как Дроллайт и Лассельс, чрезвычайно смутила лорда Портисхеда. а что уж и говорить о встрече с мистером Нонреллом, его кумиром. В какой-то момент он от волнения начал раскачиваться из стороны в сторону, из-за роста и светлого костюма это придавало лорду Портисхеду сходство с серебристой березой на сильном ветру. Несмотря на нервозность, Лорду Портисхеду удалось таки выразить, как он польщен приглашением мистера Норрелла, который, в свою очередь, был так приятно удивлен необыкновенным уважением со стороны волшебника-теоретика, что любезно позволил его милости вновь заняться изучением магии. Разумеется, лорд Портисхед был очень рад. Но когда он услыхал, что ему будет позволено сидеть в уголке гостиной на Ганновер-сквер, впитывая суждения мистера Норрелла о современной магии и заниматься редактированием под руководством мистера Норрелла нового периодического издания мистера Мюррея, счастье его перешло все границы. Новый журнал назвали «Друзья английской магии» — выражение, позаимствованное из письма мистера Сегундуса в газету Times прошлой весной. Удивительно, но в журнале не было публикации самого мистера Норрела, который обнаружил, что совершенно не способен дописать до конца ни одной статьи, его никогда не устраивало написанное. Он никак не мог решить, сказал ли слишком много или, напротив, слишком мало. В первых выпусках серьезный исследователь магии не найдет ничего, заслуживающего внимания. Занятно разве что статьи, в которых Портисхед от имени мистера Норрелла громит его врагов, джентльменов-волшебников, леди-волшебниц — уличных магов, бродячих чародеев, волшебников, вундеркиндов, ученые общество Йоркских волшебников, ученое общество Манчестерских волшебников, ученое общество волшебников в целом, а также всех прочих волшебников без разбору.